Кристин и путаник Это еще один отрывок из стенограммы сессии Кристин с путаником, с той ее частью, которая приводит Кристин в растерянность, запутывает и уводит ее внимание в сторону, и которая страшно боится, что произойдет нечто ужасающее. Я добавил несколько новых комментариев, чтобы подчеркнуть идеи этой главы. Мы продолжаем с того момента, как Кристин познакомилась с путаником, но еще не перешла к изгнаннику, которого он защищает. Джей. Что он чувствует по отношению к этой работе? Кристин. Это совершенно невыносимая работа, чересчур напряженная. Но он не в состоянии ее бросить. Комментарий. Обратите внимание на то, что часть устала от своей работы, но чувствует, что бросать ее небезопасно. Конец комментария. Джей. Да. Узнайте, есть ли еще какая-то информация, которую часть хотела бы сообщить вам о себе. Кристин. Я отчетливо чувствую, что она хочет любви, уважения и благодарности за претерпеваемые ради меня мучения. Комментарий. Именно сейчас начинают складываться отношения Кристин и Путаника. Шаг З5. Просьба об одобрении — признак того, что устанавливаются настоящие взаимоотношения. Субличности часто жаждут признательности, но они редко так прямо и легко просят об этом. Конец комментария. Джей. И что вы чувствуете в ответ? Кристин. Я испытываю огромную признательность. Джей. Дайте путанику это понять. Кристин. Я даже не могу выразить словами, как сильно ценю силу преданности и решимости, проявляемых этой частью в выполнении своей работы. Кристин и правда тронута. Джей. Да. Вы действительно ощутили это. А как реагирует часть, Кристин. Она смягчается, и когда она смягчается, я четко вижу одну вещь: Когда я ранее говорила, что часть не знала, как остановиться, это происходило потому, что у нее не было связи с я. Не было никого, кому она могла бы открыться, рядом с кем она могла бы расслабиться. Но сейчас путаник успокаивается, потому что чувствует мое присутствие. Комментарий. Для меня это очень волнующий момент. Кристин действительно установила связь с путаником из центра личности, и он начал доверять ей и расслабляться. Это важный шаг. Конец комментария. Кристин, я не знаю, почему так получилось, что все переживания «я», которые у меня были, не затрагивали эту конкретную часть. Комментарий. Кри... Кристин много занималась психологическим и духовным саморазвитием и много раз переживала то, что в ВСС называется «я». Однако вся эта работа не включала установление отношений с путаником из состояния Я, так что у части не было возможности узнать о существовании Я, Кристин, и установить с ним связь. Конец комментария. Кристин, еще кое-что. Эта часть абсолютно не доверяет близким отношениям в моей жизни. Я знала это и раньше, но теперь, когда я вижу, что у путаника не было связи с большим Я, мне открывается в этом иной смысл. Комментарий. Чтобы эта субличность смогла поверить в любовь, вначале она должна поверить в любовь к Кристин, что и стало происходить в течение этой сессии. Конец комментария.